Только на той неделе один сошел с правого глаза, а теперь вот садится другой. Штольц засмеялся. Только, спросил он. Это ты наспал себе. Какое только. И сжога мучит. Ты послушал бы, что дающий доктор сказал. За границу, говорит, ступайте, а то плохо, удар может быть. Ну что ж ты? Не поеду. От чего же?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 «Вон что выдумал», — говорил Илья Ильич, — «в обломовке мужики смирные, домоседы. Что им шататься?» «А ты не знаешь», — перебил Штольц, — «в Верхлёве пристань хотят устроить и, предположно, шоссе провести. Так что и обломовка будет недалеко от большой дороги, а в городе ярмарку учреждают». «Ох, боже мой», — сказал обломов, — «это еще не доставало».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 Окна совсем закрыты плющами, да кактусами. Конореек, больше дюжины, три собаки, такие добрые. Закуск со стола не сходит. Гравюры все изображают семейные сцены. Придешь и уйти не хочется. Сидишь, не заботься, не думай ни о чем, знаешь, что около тебя есть человек, конечно, не мудрый. Поменяться с ним идей нечего и думать, зато не хитрый, хе -хе, добрый, радушный, без претензий и не уязвит тебя за глаза. — Что ж вы делаете? — Что? — Вот я приду, сядем друг против друга на диваны, с ногами. Он курит. — Ну а ты? — Я тоже курю, слушаю, как канарейки трещат. Потом Марф принесет самовар. — Тарантьев.